Глава 7. Свидетельство Джжигола. Пятница, 18 июня, вечер. Мисс Горит Вейн в платье цвета хлорета покачивалась в танце в дансинге отеля Resplendent в руках мистера Антуана, танцора с огненной шевелюрой. "Боюсь, что из меня не очень хорошая партнёрша", извиняющимся тоном заметила она. Мистер Антуан, который был как ни странно ни иудеем, ни южноамериканским даго, ни помесью из центральной Европы, а французом. Немного сильнее сжал её в своих умелых профессиональных руках и ответил: "Вы танцуете очень правильно, мадмозель. Вам только чуть не хватает задора. Возможно, хорошо подготовленный партнёр вас разбудит. Когда сердце танцует вместе с ногами, тогда это будет великолепно". Его глаза встретились В глазами гарит с утончённо преднамеренным выражением ободрения. "И вы должны говорить подобные вещи всем этим пожилым леди?" улыбаясь, спросила Гарет. Антуан слегка приоткрыл глаза и, улыбаясь её насмешке, проговорил: "Боишься что так. Видите ли, это часть нашей работы. Наверное, это очень скучно". Антуан ухитрился пожать своими изысканными плечами так, что это ничуть не повлияло на гибкую грацию его телодвижения. А что вы хотите? Любая работа имеет свои скучные моменты, что возмещается тем, что более приятно. Я могу говорить искренне с мадемуазель о том, что в другом случае может быть не более, чем простая вежливость. «Не беспокойтесь за меня», — сказала Гарриет. «Я хочу побеседовать еще кое о чем. Мне бы хотелось спросить вас о мистере Алексесе». Бедный Алексис. Я слышал, это вы его обнаружили? Да. Меня только интересует, какого рода человеком он был и почему он покончил с собой таким образом. А, этому мы все удивляемся. Это вне всякого сомнения русский темперамент. Я слышала, говорят, почувствовал, что здесь ей нужно продвигаться осторожнее. Что он был помолвлен? О, да, с английской леди. У них полное согласие. И он был счастлив. Мадмозель Алексис был беден, а английская леди очень богата. Для него было выгодно жениться на ней. На первых порах, несомненно, это могло принести небольшие неприятности, но впоследствии, понимаете, мадмозель, эти дела уладились бы сами собой. Вам не кажется, что он внезапно почувствовал, что не может перенести это и выбрал такой вот путь? Мм, трудно сказать, однако нет, я так не думаю. В конце концов ему надо было бы просто уйти. Он был очень хороший танцор и очень популярный. Ему проще было бы найти какое-нибудь другое место, если здоровье позволило бы ему продолжать. Интересно, а имелось ли у него ещё какая-нибудь привязанность, чтобы ещё больше затруднить его дела? Ну, из того, что он нам говорил, мадмозель, мне неизвестно ничего. Чего нельзя было бы просто уладить? «Наверное, он нравился женщинам?» — прямо спросила Гарриет. Улыбка Антуана была достаточно красноречивым ответом. И у него не было разочарования и такого рода. Не слышал ни о чем подобном. Но, конечно, он не рассказывал своим друзьям всего. «Да, конечно, не хочу быть назойливой и любопытной, однако все это мне кажется довольно странным». Музыка кончилась. «Какое у нас будет соглашение?» — поинтересовалась Гарриет. продолжен или у вас будет другое приглашение? Нет оснований, почему бы нам не продолжить следующий танец. Хотя, если модмозель не пожелает сделать особого соглашения с администрацией, я надеюсь уделить внимание моим другим клиенткам. Нет, ответила Гарет, не хочу нарушать порядок. Надеюсь, нет какой-то причины, мешающей вам и двум молодым леди позднее не разделить со мной небольшой ужин? Ну, конечно, нет. Это очень мило и любезно с вашей стороны. Предоставьте это мне, мадмозель, я всё устрою. Естественно, что вам адмозель заинтересовалась? Да, но мне не хотелось бы, чтобы управляющий подумал, что я допрашиваю его служащих за его спиной. Не бойтесь, я отвечаю. Я попрошу вас ещё немного потанцевать, а затем расскажу, что затеял. Он с улыбкой проводил её к столику, и она увидела, как он подхватил обширную, колыхающуюся леди в туго облегающем её платье и плавно удалился с ней. Постоянная, наполовину чувственная улыбка замерла на его губах, словно она была на них нарисована. Примерно через 6 танцев эта улыбка вновь появилась рядом с Гаритом и Антуаном, направляя её шаги в вальсе, сообщил, что если в 11:30, когда танцы закончатся, она была бы так любезна отыскать маленький ресторанчик находящиеся несколькими улицами дальше, то он бы вместе с Дорис и Чарис встретился бы с ней там. Это был единственный маленький ресторан, однако очень неплохой, и владелец знает его отлично. Кроме того, сам Антуан временно проживал в небольшой гостинице, прикреплённой к этому ресторану, и он получил бы огромное удовольствие предложить мадмозель стаканчик вина. Они смогли бы там достаточно свободно побеседовать. Гарри согласилась с условием, что она заплатит за ужин, и таким образом незадолго до полуночи она сидела на красном плюшевом диване под рядом позолоченных зеркал за приятным маленьким ужином на иностранный лад. Дорис блондинки и Чарис брюнетки естественно доставляло удовольствие обсудить дело покойного мистера Алексиса. Дорис производила впечатление официальной наперсницы. Она могла точно осведнее о сердечных делах своего покойного партнёра. О, да. У него имелась девушка, но несколько мини недельми раньше эта связь закончилась при довольно странных обстоятельствах. Это не имело никакого отношения к миссис Валдон. Тот при нет, как говорится, уже имелся про запас. Нет, это был, по-видимому, внезапный разрыв по обоюдному соглашению, и никому не показалось, что это сильно вывело их из душевного равновесия. Конечно, не Алексиса, который, хотя и выразил сожаления больше, чем обычно в подобных случаях, но, похоже, скорее обрадовался этому, как если бы он успешно завершил какой-нибудь хитроумный бизнес. А вскоре молодую леди, о которой идет речь, видели, разбуливающий взад и вперед с другим мужчиной, предположительно, приятелем Алексиса. «Если вы спросите меня, — произнесла Дори с голосом коренной кокни, — который прорывался через её внешнюю нарочитую рафинированность. То я скажу, что Алексис нарочно подтолкнул её к тому парню, чтобы она исчезла с его пути или каких-то других его планов. Каких-то других планов? Вот точно не знаю, но в последнее время он несколько недель незаметно к чему-то готовился. Уверен, к чему-то очень грандиозному. Я почти боялась разговаривать с его высочеством. "Увидишь", говорил он, "только подожди немного". «Да, конечно», — сказала я, — «мне не хотелось бы вмешиваться. Ты можешь хранить свои секреты», — сказала я, — «ибо я не желаю их знать». Убеждена, что он затеял какую-то игру или еще что-нибудь. Как бы то ни было, он вел двойную игру. Миссис Велден, — подумала Гарриет, — сказала то же самое. Алексис собирался преподнести ей какую-то новость, несмотря на то, что миссис Велден применила к этому факту свою собственную интерпретацию. Гарет выпустила следующий пробный шар своего расследования. Разрешение на брак? сказала Чарис. О, нет. Он не стал бы по этому поводу вешать флаги. Ему не могла нравиться мысль о женитьбе на такой отвратительной старухе. Но ну, а её это удовлетворяет? Она покинутая? Ну я считаю подобного сорта штуки омерзительной. А мне её жаль, произнёс Антуан. О, ты всегда жалеешь людей. А я считаю это противным. Мне кажется, что эти жирные ужасные мужчины тоже отвратительны. Они всегда тискают девушек. Если бы Грилли был неворядошным, я бы давно всё бросила. Но он присматривает за тем, чтобы они вели себя как следует. Однако старая женщина, Чаррис, прелестная своей энергичной юности, выразила презрение и голосом, и жестом. Наверное, предположила Гарет, Алексис хотел чувствовать себя надёжно и устроиться в финансовом отношении. Я имею в виду, что танцор не может продолжать танцевать всю свою жизнь, не так ли? Особенно если у него слабое здоровье. Она произнесла это с нерешительностью, но к её облегчению Антуан немедленно согласился с ней. "А вы правы. Когда мы молодые и весёлые, всё это очень хорошо, но некоторое время спустя на голове появляется лысина, ноги теряют свою гибкость и конец." Менеджер говорит: "Это хорошо. Ты отличный танцор, но мои клиентки предпочитают молодого мужчину". Какого? И тогда прощай, первоклассное заведение. И мы спускаемся, как вы это говорите, вниз с холма. Скажу вам, это огромный соблазн, когда кто-то подходит и говорит: "Послушай, ты только должен жениться на мне, а я сделаю тебя богатым и довольным жизнью". И что это значит? Каждую ночь лгать только своей жене. Вместо двадцати или тридцати глупых старых летий. И то и другое делается ради денег. Так в чем же разница? Наверное, мы все придем к этому, — с гримаской сказала Чарис. Только, как говорил Алексис, ты считаешь, что здесь нужно чуть побольше поэзии. Весь этот вздор насчет его благородного происхождения и погибшей судьбы, когда выходила какая-нибудь подобная история, он был просто помешан на них. Совсем как герой романа, по его словам. Ему всегда хотелось находиться в центре внимания. Мистер Поль Алексис. Вы думаете, он делал с ценой одолжение, танцуя на ней? А после как сказочный принц снесходил даже женить бы на старухе из-за её денег? Вы думаете, это так? Но он не был ведь таким скверным, возразила Дорис. Ты не должна так говорить, дорогая. Ведь всё не так просто для танцоров. Для каждого из нас путь к удовольствию подобен грязи. Несмотря на то, что они тут же готовы обмануть тебя, если ты дашь им хоть половинку шанса. Почему Алексис или любой из нас не отомстил за обиду? Так или иначе он мёртв, бедный мальчик, и тебе не следовало бы пренебрежительно отзываться о нём. Ах, вот как? "Да", воскликнул Антуаан. "Он мёртв". А почему он мёртв? Он же не перерезал себе горло ради забавы. Это другая вещь, сказала Чарис, которую я совершенно не могу понять. Когда я услышала это, то сказала себе: "Это на него не похоже. Он не решился бы совершить подобное, потому что он уже сосался, стоило ему порезать себе мизинец". "Не надо хмуриться, дорогая". Алексис был обычный жиманник, и если бы он умер ещё десятый раз, Это ничего бы не изменило. Ты сама часто смеялась над ним. Не могу взобраться на стремянку, я боюсь упасть. Не могу пойти к зубному врачу, он может удалить мне зуб. Не тряси меня, когда я подбриваю бороду, я могу порезать себе палец. В самом деле, мистер Алексис говорил, я ему: "Кто-нибудь может подумать, что вы сделаны из стекла?" Я знаю, что думает мадмоазель, произнес Антуан, меланхолично скривив рот. Он думает, вот это жигало. Он не мужчина, он кукла, набитая пилками. Он куплен, он продан, и иногда он непривлекателен. Тогда английский мужчина говорит, хорошо, а что вы ожидали? Этот малый ведет себя отвратительно, живет на средства глупых женщин и не играет в крикет. Иногда это очень неприятно, но он должен жить. Чего вы хотели? Это не так забавно, как быть мужчиной. жгло. Горит покрасило.